Антон Павлович Чехов. Палата номер 6. В больничном дворе стоит небольшой флигель, окружённый целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нём ржавая, труба наполовину обвалилась. Ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращён он к больнице, задним глядит в поле от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель, имеют тот особый, унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сеней здесь у стены около печки навалены целые горы больничного хлама матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная и стасканная обувь. вся эта рвань свалена в куче перемята спуталась гниет и издает удушливый запах. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож никита, старый основной солдат с пожилыми нашивками.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 Подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам пробирался Иван дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитриевич очень часто встречал арестантов и всякий раз они возбуждали в нём чувство сострадания и неловкости.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 так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозём. На земле нет ничего такого хорошего, что в своём первоисточнике не имело бы гадости. Приняв должность, Андрей ефимыч отнёсся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами. смотрите же, костелянша, фельдшер и хирургическая рожа –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 Оказать серьёзную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности. Значит, по неволе выходит один обман. Принято в отчётном году 12 приходящих больных. Значит, попросту рассуждая, обмануто 12 тысяч человек. Класть же серьёзных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя. Потому что правила есть, а науки нет.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 Андрей Ефимович опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день. Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встаёт утром часов восемь, одевается и пьёт чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идёт в больницу. Здесь, в больнице, в узком тёмном коридорчике, сидят амбулаторные больные, ожидающие приёмки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу,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 Потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек. В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит. «Дарюшка, как бы мне пообедать?» После обеда, довольно плохого и неопрятного, Андрей Ефимович ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьёт 4 часа, потом 5 а он всё ходит и думает.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 На сто чревосечения один только смертный случай. А каменная болезнь считается таким пустяком, что они даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория о наследственности, гипнотизм, открытие Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина. Психиатрия с её теперешнюю классификацией болезней, методами распознавания и лечения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 И на помощь Андрею Ефимовичу был приглашён городом уездный врач Евгений Фёдорович Хоботов. Это ещё очень молодой человек. Ему нет и тридцати. Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. Вероятно, предки его были народцами Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодой некрасивой женщиной, которую он называет своей кухаркой.